Глава двадцать седьмая Лота сидела на краю платформы, свесив ноги, и смотрела на море. А море, как ей казалось, разглядывало Лоту и с немалым удивлением, ибо море было огромным, а лота — крохотной. «А если…», — редактор говорил, что исторические романы вновь входят в моду, и он будет рад. Скажем, она бедная и благородная, бежит из дома, чтобы спастись от ужасного брака, который навязывают родственники. И не находит она способа, чем наняться на корабль. Нет, это уже было, но не в море. А если он капитан, а она юная декарка или не декарка? Мысль не шла. Точнее, шла, но как-то вяло, вымученно. А значит, книги хорошей не получится. Лота вздохнула и попыталась дотянуться до моря рукой, но платформа висела высоковато, а силовое поле защищало воды от человеческой глупости. И я стал волноваться, — сказал Кахрай, который умудрился подойти совершенно бесшумно. — Приличные люди не подкрадываются к другим приличным людям. И Лота едва не свалилась. Нет, ей бы не позволило то самое поле. — Почему? Она обернулась, сделав вид, что совсем даже не удивлена, что привыкла, что к ней подкрадываются, и вообще, к мужчинам вас собираются убить, а вы тут прячетесь. Он подвинул к краю платформы кресло с великим учёным, который казался спящим. Но Лота всё равно не могла отделаться от чувства, что тут за ними подсматривает. Может, поэтому и прячусь? Лучше быть на виду и вообще рядом. охрая постелился на пол. Там ужин дают. И вкусный, нормальный. Кулинарного критика из вас не вытянет. Лота улыбнулась, а он улыбнулся в ответ, и как-то так, что улыбка эта не выглядела жуткой. Это точно. Как вы? Ты. А что? Лучше на ты, а то как-то не так, не знаю. А с Лотой редко случалось, когда она чего-то не знала или, хуже того, не была в чём-то уверена, потому что уверенность в себе – залог успеха. Так говорила бабушка. Хорошо. Он спит? Спит. Точно? Кахрай молча развернул экран сопряжённого браслета, на котором медленно ползла линия физиологической активности процессов. И статус. Статус у Лота поверила – устал пояснил хотя Лота пояснений не требовала последствия одного происшествия аварии в лаборатории вроде того и он восстановится должен надеюсь во всяком случае а вы ты извини не привык я к таким как ты на ты Кахрей посмотрел на море таким это каким таким, ну, таким из высшего мира, аристократы и вообще. Ты же это наследница. Наследница. Тяжко вздохнула Лотта. Иногда я понимаю, почему отец сбежал. Знаешь, тяжело, когда тебя с детства наставляют, что ты наследница, а потому не имеешь права тратить время на всякие пустяки, что нужно заниматься делами и только делами. что от тебя зависит будущее семьи, что есть только долг и ничего кроме. Он просто не выдержал, я так думаю. А бабушка как-то обмолвилась, что просто он оказался слишком слаб. Кахрейки внул, а потом спросил: "Не просто приходилось?" Да нет, Лота ткнула пальцем в поле, которое оставаясь невидимым, всё же отгораживало её от моря. «Мне это нравится, на самом деле. Интересно, как задача. Очень сложная задача. Но иногда хочется чего-то такого». «И потому ты начала писать книги?» «Наверное». Корректор сознания сказал бы точнее. Аллота даже подумывала к нему обратиться, но так и не решилась. «Во-первых, из-за опасений пускать кого-то в это самое сознание». Бабушка была уверена, что корректоры его все же меняют и отнюдь не в лучшую сторону. Во-вторых, какой-то надобности в переменах она не испытывала, хотя кузина и предлагала. Кузина. На тяжкий вздох море ответило вздохом. Качнуло волны, пошло рябью, выпуская огромную тушу рыбины, вдоль хребта которой выступали зеленоватые фосфорицирующие наросты. Рыбина перевернулась, махнула плавниками и улеглась на спину. Белёсое её брюхо блестело от воды, и можно было разглядеть узоры мелкой чешуи. И других рыбёшек поменьше к этой чешуе присосавшихся. Почему-то они напоминали о родственниках. Разберёшься. Успокаивающе произнёс Кахрай и погладил по плечу. Мужчины так не должны делать. Вот если бы обнять прижать к себе в порыве страсти и пообещать убить всех виновных, причастных и тех, кто просто мимо проходил. Шарлота сдавленно хихикнула и не удержалась, рассмеялась, и Рыбина, услышав этот смех, медленно перевернулась на живот, чтобы после уйти на безопасную глубину. Только волны качнулись. Извините, это, наверное, профессиональная деформация. Все время в голову лезет всякое. Лота махнула рукой. Бывает. Он сел рядом. И и, наверное, можно сделать было что-то самой. Кузина утверждала, что современные девушки фактически вынуждены делать всё сами, ибо современные мужчины стали слабы и нерешительны. Но слабым как хранье выглядел. И и что Лота могла? Подвинуться ближе, за руку взять. детство какое-то и неудобно, вдруг ему не понравится, когда его за руку берут. Или кузина утверждала, что действия должны быть максимально решительными, чтобы трактоваться однозначно. А за руку за руку это не однозначно. Бретт следовала за другое, но не здесь же. А Кахраю надоело молчание. А как получилось, что вы ну там в больнице по официальной версии и сам подвынулся, покосился. Или лучше не смешивать личное с рабочим, если к охрой её охранять взялся. Да и вообще, чем дальше, тем более глупой выглядела вся эта затея. Следовало бы просто попросить секретаря, чтобы подобрал пару-тройку кандидатур, подходящих на роль любовника. Чтобы всё нормально, обыкновенно. чистые данные и список заслуг. Рекомендация опять же. Возможно, рейтинг. Ведь должен же где-то иметься рейтинг любовников. В сети всё имеется. А если нет, стоит подумать над запуском новой платформы, ведь не одна же лотома имеется неустроенной личной жизнью. Она подавила очередной вздох. Отдыхать не получалось, кажется. В голову лезли мысли о целевой аудитории, предварительной оценке проекта. Получилось Лота заставила себя свернуть с проторённого пути высоких размышлений. Как-нибудь потом. Дело в том, что генетические слепки семьи не хранятся в межмировом банке. Вот и нашли кого-то из побочной ветви. Их на самом деле не так и мало. И то, на случай, если вдруг задумается делать перекрёстный тест на наличие характерных последовательностей. Отправили в больницу и следом образцы, которые сами и взяли. Всего-то надо было сказать, что они из семейного архива. А-а-а. Кахрай вдруг оказался ещё ближе. На волос. Может, даже меньше, чем на волос. Потому как Лота точно знала, что он не шевелился. И ветром сдуло. Или это какой-то особый талант? Почему в банк не отправляют? Из-за запросов. Банк требует разрешения на включение во всеобщую программу генетического анализа и поиска. Поэтому в теории любой человек имеет право подать заявку на слечение собственного материала со слепком потенциальных родственников. А родственники вам не нужны. Не то чтобы, но лет 70 тому мы вынуждены были отвечать по трёмстам искам по потенциальных родственников. которые требовали себе равных прав с законно признанными детьми. И пусть из трёхсот исков пришлось платить лишь по двум, но услуги адвокатов, оплата издержек, экспертиз законодательства, актов с лечением и прочего. Лота махнула рукой. Бабушка решила, что дешевле будет собственный архив открыть. Заодно и правила изменила внутренние, семейные. Сложно. «Это да», — согласилась Лотте. «Не всем понравилось». Но бабушка сказала, что если кто-то не может контролировать появление детей, то пусть содержит их за счёт собственных ресурсов. У каждого есть, ведь и личное состояние, и обеспечение, и вообще. После этого подписали. А что подписали? Договор и обязательства, и... там много всего. Бабушка говорила, что любое правило воспринимается лучше, когда за неисполнением его следуют определённые санкции. Кахрай закашлялся. Илота похлопала его по спине. Она читала, что это вполне себе допустимо. Спасибо. Не за что. Значит, вас признали? Да. Бабушка сказала, что не собиралась, что У неё был генетический материал отца, и она думала на ней суррогатную мать. У них были очень запутанные отношения. Но я родилась не слишком здоровой. Нужна была операция, сложная. И отец обратился к ней с просьбой. Он никогда ни о чём не просил, а тут... И она помогла. Те специалисты, которые отказывали отцу, говорили, что невозможно ничего сделать, вдруг передумали. Я оказалось, что всё возможно, и вообще. Правда, первые годы я жила в больнице, в специально отстроенной больнице. Я плохо помню. Говорить с мужчиной нужно совсем не в больницах, тем более когда сидит он так близко, что от самой этой близости становится жарко. Правда, ни слабости в коленях, ни томления внизу живота Лота так и не ощутила. Может, недостаточно настроилась. Или оно как-то иначе проявляется. Помню, что бабушка почти всё время была рядом. Больницу построили большую, теперь она одна из лучших на Британии. И где-то в ней изображается смертельно больной особы, неизвестная лоти девушка, не понимающая, что болезнь и вправду будет, и смерть тоже. И такие спектакли не ставят на чужой сцене. Стало быть, и из больницы кто-то замешан. Кто-то из тех, кто сделал вид, что верит этой болезни. Наивный, жадный, всё сразу. Она говорила, что и отец, и мать тоже были рядом, пока существовала опасность, что ну, опасность минула, а реабилитация это долго. Не выдержали. Да. Может, он устал от бабушки или от мира? Или понял, что теперь его могут не отпустить. Может, испугался за жену. Не знаю. Они ушли и погибли. А я осталась. И бабушка тоже. Мы вдвоем. Он сам накрыл ладонью руку Лотты. И ладонь эта оказалась большой и мягкой. А еще утешающей. Хотя утешение не требовалось. Зачем? Ведь если подумать, то многие мечтают жить как Лотта. собственное поместье, слуги, деньги. Да она при желании не только звездолёд купить может или издательство, но и половину Новой Британии. А что желания нет, так это проблема Лоты и только. Она меня любила. Я знаю. Она никогда не говорила о любви, полагая это глупостью. Но первый её брак был неудачен. Её муж наделал толков и обязательства раздавал. думая, что если бабушка молода и влюблена, то сразу поглупела. Кахрайх мыкнул, и Лота прижалась к его плечу. На сегодняшний вечер исключительно, чтобы понять, что чувствует героиня возле этого самого могучего и надёжного. Тепло вот и весьма удобно. Он попытался отхватить кусок имущества при разводе. Выплыло много грязи. Он требовал отступные, даже обвинил бабушку в причинении вреда здоровью, а потом ещё долго рассказывал о домашнем насилии. Второй брак продлился 2 года. От него появился отец, и закончился он аккурат после его рождения. Мой дед любил гонки и вещества изменяющие сознание. И всё вместе закончилось не слишком хорошо. Третий брак случился уже когда я появилась, и тоже не совсем удачно. Умер. Сбежал с другой женщиной. Хуже, с дворецким. Море волновалось, перебирая лучащиеся свои драгоценности. Оно поднимало к поверхности то одну, то другую рыбину, выпускало веера из кристальных мошек, роняло тяжёлой каплей планктона. который умудрялся подняться, зависнуть над поверхностью в попытке освоить ещё и небо, но всё же медленно возвращался к водам. Дворецкого она ему так и не простила. Он ведь у нас 50 лет служил. Бабушка к нему была привязана. Да и попробуй-ка, найди хорошего дворецкого. Ага. Только и нашёлся кохрай.